Глава третья. «Э, может, у кого-нибудь найдется чайник? Спросил Артур, водя в руку. И немедленно задумался. Чуть триллиан. Явно обращаюсь к компьютера «Да чище, наконец. Порт молотит кулаками по клавиатуре, а завтра пинает ногами системный блок. И почему-то это посреди обзорного экрана маячит какая-то отвратительная желтогромадина. Поставив на стол свою пустую чашку, Артур подошел к ним. «Ау -у -у — окликнул он товарищей. В этот момент Запад бросился грудью на блестящую мраморную плиту, раскрывающую пульт ручного управления фотонным двигателем.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 Пульт ручного управления невероятностной тягой. И обезьяна заговорила. Невероятностный двигатель жалобно проскулил два раза и замер. «Я вижу, вы чем-то расстроены», — сказал Артур. «Вагоны», — огрехнулся Форд. «Нас атакуют вагоны». Да чего же вы ждете? Надо сматываться». «Вот и смотайся». Компьютер завис, заявил, что занят, и открутил всю энергию на борту. — Эй, — сказал Артур, — помолчав, а он не сказал, чем именно занят? — Я так, из чистого любопытства спрашиваю. Зав протянул руку и взял Артура за шиворот. «Ты — Ты что натворил, обезьяноид? — прошипел он. — Да ничего особенного, — сказал Артур.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 Четыре пары глаз, налитых смертельной ненавистью, уставились на Артура. И именно в этот момент капитан вагонов Джельц избрал для первого залпа, словно пытался разрядить напряжение. Корабль вздрогнул, корабль загудел, как колокол. Силовой экран, окружавший звездолёт, Вздулся, затрещал и зашипел под ударами тридцати мегаубойных двигай орудий. Было ясно, что защита долго не протянет, от силы четыре минуты по оценке форда префекта. Три минуты пятьдесят секунд, объявил он, немного погодя, щелкнув парой бесполезных переключателей и недобро взглянул на Артура. «Чайку захотелось?» «Три минуты сорок секунд!» «Да перестанешь ты считывать в самом деле!» — взвыл Завфот. «Перестану!» — пообещал Форд. «Через три минуты тридцать пять секунд!» Капитан Джельц был озадачен. Он ожидал бешеной погони и опоительного обмена лучевыми ударами,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 Капитан проверил все датчики, нет ли какого подвоха. Подвоха не обнаружилось. О чае простатник Джельц, разумеется, не знал. Не знал он и о том, как обитатели Золотого Сердца проводят последние 3 минуты тридцать секунд, отмеренных им до конца жизни. Почему идея?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 шла на подпитку быстро слабеющего силового поля. — Хочу и немедленно, — ответил Зафат. «Э, — Вдруг он сможет нам помочь? — Ну-ка, все сюда. Они уселись вокруг центрального пульта и взяли за руки, чувствуя себя полными идиотами. Третий свободной рукой Зафат выключил свет. Корабль погрузился во мрак. Ревущие мегапробойники продолжали вгрызаться в силовой экран. — Сосредоточьтесь, — прошипел Зафот, — сосредоточьтесь на его имени. — А что это за имя? — спросил Артур. — Зафот Билброкс-четвертый. — Четвертый? четвертый? — Да, я Зафот Билброкс. Мой отец Зафот Билброкс-второй. «Дед зафот, Бил Билброкс Третий. Стоп! Это как? Неувязочка с противозачаточными средствами и машиной времени? Ну, сосредоточились. Они сосредоточились. Сильнее, еще сильнее. У Зафота выступил на лбу пот. Сначала от напряжения, потом от разочарования, потом от смущения».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 кивнул обеими головами. Принятый на Бетельгейсе знак уважения к родственнику и, запинаясь, начал «Эй, мое почтение, прадедушка!» Старик подошел поближе и выбросил костлявый палец в сторону запада. «А-а-а!» — оборвал он правнука. бил Билбракс! Последний из нашего славного рода!» Зафод Билброкс нулевой. Первый нулевой. Зафот неловко поерзал в кресле. Да-да, промотал он, и извини, с цветами вышла промашка. Я хотел прислать, но в магазине как раз раскупили все венки. Ты забыл, сказал Зафод Билброкс, четвертый я. Ты вечно занят. Да других тебе нет дела. Все вы живые одинаковы. Две минуты, трагически прошептал Форд. Зафод засуетился и задергался. Но я правду хотел прислать цветы, и, и непременно напишу про бабушке, как только мы отсюда. Про бабушке? Задумчиво повторил старик. Да, поживился Зафод, как она, кстати, себя чувствует? Вот что, я ее обязательно навещу, но сначала нужно отсюда, твоя покойная прабабушка и я, мы оба прекрасно себя чувствуем, проскрипел старик. О, но ты, младший из зафадов, в дребезге разбил все наши надежды. Ну послушай, тут такое дело, великое уныние поселилось в наших сердцах. когда мы узнали о творимых твоей безобразиях да конечно но через минуту уныние чтобы не сказать презрение пожалуйста ну выслушай подумать только на что ты тратишь свою жизнь нас атакует вагонский флот завопил запад э, меня это ничуть не удивляет — сказал старик, пожимая плечами. — Но это происходит сейчас, в сию минуту. Призрак кивнул, взял со стола, пронесенный Артуром чашку, и поглядел на нее с большим интересом. — Неизвестно ли тебе? — заговорил он вперев в зафода суровый взгляд. Что орбита Бетельгейзе пять сию секунду претерпела едва осязаемо возмущение. На чем ты? Это я перевернулся в гробу, рявкнул предок. Он со стугом поставил чашку на стол и протянул к правнуку дрожащий перст. Эй, тому виной! Твой наглый вызов. Одна минута тридцать секунд.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 Сразу додумался потревожить дух предка. Он покачал головой. Осторожно, чтобы не потревожить вторую, которая так уже беспокойно ворочалась. — Не знаю, что тебе сказать, молодцы из Западов, — продолжал призрак. — Мне нужно подумать. — Одна минута десять секунд, — глухо проговорил Фор.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 Самодовольный щенок. Согбенный старец приблизился к правнуку и похлопал его по колену. Ничего не почувствовал, Зафод вспомнил, что говорит с привидением. Нам-то с тобой известно, что значит быть президентом. Юный Зафод. Тебе, потому что ты был им. Мне потому что я мертв. А это позволяет глядеть на вещи с и вышенные. У нас, у духов, в ходу поговорка, живые понимают в жизни, как свинья в апельсинах. — Глубоченная мысль, — сказал Зафад, — только афоризмов мне сейчас и не хватало. — Пятьдесят секунд, — прохрипел форт-префект и склонился к уху Запада. «Этот тип действительно может нам помочь?» «Других я просто не знаю». Форт уныло кивнул. Зафот сказал призрак, — ты стал президентом с определенной целью. Ты о ней не забыл?» «Забыл. Должен быть забыть. Перед инаугурацией зондирует память. Если бы открылись мои планы, меня бы вышвырнули на улицу».